Глава шестьдесят восьмая. «Вы мне не указ!» — выдохнула я, схватив со стола свадебный каталог. Тот самый, что Леонора листала над моей кроватью. «Если я хочу помогать людям, я буду им помогать. Точка!» Я бросила каталог ему под ноги, как вызов, как напоминание. «Можете и дальше выбирать со своей Леонорой свадебные платья!» Голос дрогнул, но я не дала ему сломаться. «У вас совершенно нет ни тепла, ни сердца!» «Вы просто чудовище, которое пытается делать вид, что оно человек! В этом вся ваша драконья натура!» Он не ответил сразу, поднял каталог, медленно, почти бережно, а потом бросил его в огонь, пламя вспыхнуло, пожирая бумагу. Он шагнул ко мне, так близко, что я почувствовала пульсацию знака на шее. «Да, может быть, я и чудовище!» Прошептал он, и в этом шёпоте не оправдание, а признание. «Но «Ну, с чего ты решила, что у чудовища нет чувств?» Его пальцы коснулись моей шеи, мягко, сладко, осторожно. И каждое его прикосновение вызвало внутри ответ. Я подняла руку и положила её поверх знака, словно прикрывая его. «Почему ты думаешь, что мне было плевать?» Его дыхание обожгло мне висок. Я пришёл попросить прощения. Я подняла глаза. Хотела сказать «поздно», хотела ударить, оттолкнуть. Близость его тела была невыносимой. Его руки сплетались на моей талии. И сейчас мы напоминали те две нити в храме судьбы. Одна нить оплетает другую. Я подняла брови, пытаясь скрыть, как дрожат мои колени. «Я хочу, чтобы ты простила меня». Выдохнул он, глядя прямо в глаза, за ту боль, которую я причинил. Он взял мою руку и поднял её, оставляя поцелуй на моём запястье. Я чувствовала движение его губ, чувствовала, как внутри что-то стонет от мысли, как близко он сейчас. Меня словно околдовало, и не могла пошевелиться. Один шаг, одно слово, и всё может быть иначе. Мне нужно просто сказать: «Прощаю». «Одно слово», — слышала я шёпот возле моих губ. «Одно твоё слово». «Нет», — простонала я, отталкивая его от себя. Сердце всё ещё бешено колотилось. «Я не могу тебя простить! Не могу!» Мне понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя, чтобы снова восстановить привычный ритм дыхания. «Что же я наделала?»